Симон с минуту подумал. «Не очень хорошо», — решил он. «То лучше. Но если мать непременно настаивает, я буду говорить под себя». И он обменялся с Иосифом понимающим взглядом, словно взрослый, считающийся с капризами женщины. Иосиф спросил сына, много ли у него в Кесарии друзей. Оказалось, что он дружил с несколькими греческими мальчиками, Когда они нахальничали, он с ними дрался. У него были приятели и среди полицейских, они защищали его от озорников-мальчишек. Сначала он, видимо, хотел употребить более энергичное слово, но из мужского снисхождения к матери удержался. Мара через некоторое время отправила мальчика на улицу. Он уже и тут успел обзавести с друзьями. Когда они остались одни... Иосиф принялся рассматривать Мару. Она была более зрелой, чем раньше, впрочем, чуть-чуть толстовата. в ней чувствовалась спокойная, твердая, скромная удовлетворенность. Он же оказался несостоятельным перед своим сыном Павлом. Он, жаждавший просветить весь мир духом иудаизма, не мог вдохнуть его даже в собственного сына. И вот перед ним сидит эта женщина. Легкая, довольная улыбка играет вокруг ее полногубого выпуклого рта. Ее сын не был наделен способностями, чтобы стать знатоком писания. Он несколько вульгарен, многое в нем напоминает его деда, театрального служителя Лакиша. Но все же он был настоящим иудеем, развитым, смышленным. Тем не менее, уверенность этой женщины рассердила Иосифа. Более сурово, чем он собирался, вначале спросил он ее, что ей здесь нужно и что ей от него нужно. Его гнев не испугал ее. «Она считала», — ответила Мара, «что Симон Еники немного распущен. Кесария, где он гонялся с греческими мальчишками, может быть, не вполне подходящее место для него». «В Ямнии он был бы под лучшим присмотром. Она надеется здесь, в Риме, найти достаточно твердого воспитателя, чтобы обуздать его». Иосиф смотрел прямо перед собой, не отвечая. «Но не это одно», — продолжала Мара. «У нее были и более серьезные основания. То, что Иосиф ее господин не пожелал воспитывать своего сына в Ямнии, лежала тяжелым камнем у нее на сердце все эти годы, ибо ей кажется, что она, несмотря на свою глупость, угадала истинную причину его нежелания. И вот она отправилась в Емнию одна, взяв с собой посох странника, мех с водой и роговой сосуд для пищи, как ходили некогда паломники в Иерусалим, и придя, стала расспрашивать ученых Емнийского университета Нет ли какого-нибудь способа освободить ее сына Симона Яники, который вышел таким удачным от лежащего на нем проклятия? Ведь пока он всего только мамзер, незаконно рожденный. Она добралась до самого мудрого из всех людей, впрочем, перед самой его кончиной, до верховного богослова Иоханана бен Закаи. да будет благословенна память о праведном». Он говорил с ней кротко и взвесил ее слова, точно они исходили не от нее, глупой телки, и посоветовал ей отправиться в Рим и сказать Иосифу, что ее прислал Иеханан бен Закаи. Тут она принялась откладывать из тех денег, которые Иосиф по своей доброте давал ей, и как раз в тот момент, когда нужная сумма была собрана, для иудеев забрежила заря новой жизни – ибо в Риме будет императрицей иудейская женщина. И вот Мара приехала и надеется, что Иосиф, ее господин, не гневается. Все это она сообщила кротко, непритязательно, с той же легкой, тихой, немного лукавой улыбкой. Иосиф, услышав имя «Иоханана бен Закаи из уст этой женщины был потрясен. Он полагал, что она приехала по собственному почину, из любопытства желая что-то пронюхать, навязаться. А теперь оказывалось, что ее послал Иоханан бен Закаи, его высокочтимый учитель, этот хитрец, который с благословенным сверхчеловеческим упорством трудился в своем емнийском университете над тем, чтобы заменить разрушенное иудейское государство учением Моисея и обрядами, установленными богословами. Этот человек верил в Иосифа до конца, когда другие давно его оплевали. И вот он в заботе об Иосифе, находясь уже на краю могилы, послал ему эту женщину и мальчика, и они приехали именно сейчас, когда Иосиф в таком смятении из-за своей статуи. Женщина продолжала говорить. Ее заботило тысяча вещей. Следят ли за его питанием, дают ли ему достаточно редьки и листьев сладкого стручка, не кормят ли слишком острым соусом из каперсов. Это ему всегда шло во вред. Она привезла ему немного и сопа, и майорана, а также хорошей соли из Мертвого моря. Говорят, римская соль очень плоха. Она извлекала на свет свои скромные дары счастливая. что может дышать одним воздухом с этим человеком, рассказывать ему о своем, об их ребенке, об этом умнейшем и храбрейшем из всех сыновей Симонии Ники».